Глава 13. Ранение. Прогрессор. Сознание нехотя выплывало из вязкой трясины небытия. Это что, получается, я живой? Да нет, быть того не может. После такого не выживают. Я ведь точно помню, как падал мой неуправляемый як, как пламя от горящего мотора жадно лезало мои ноги, обутые вунты. Помню, как рука пыталась открыть заклинившей от попадания снаряда немецкой авиапушки фонарь-кабины. И все. Дальше темнота. Постепенно память, словно книга, у которой перелистывают страницы, возвращалась, а вместе с ней возвращалась боль, затаившаяся на время беспамятства. Утро следующего дня после нашего посещения театра выдалось на редкость ясным. Видимость, как говорится, миллион на миллион. Морозец, конечно, изрядно пощипывал. Из штаба ВВС пришел приказ сопроводить транспортники на большую землю. На самолетах будут вывозить из города детей, так что смотри, майор, чтобы ни одна сволочь даже близко от них не пролетала прохрипело в трубке голосом начальника оперативного отдела. «Товарищ полковник, у меня одна пара патрулирует над трассой, звено в сопровождении бомбардировщиков и пара дежурная. Еще четыре машины неисправны и войдут в строй в лучшем случае завтра. Могу лишь сам вылететь со своим ведомым. Там сопровождение будет звено Харикейнов из 127-го полка, так что хватит у вас двоих». С командованием 127-го истребительного авиаполка, который занимался сопровождением транспортных самолетов, обговорил взаимодействие, время вылета и позывные и отдал приказ готовить наши сведомые машины к вылету. Вышел из штабной землянки, на ходу застегивая зимний комбинезон и едва не налетел настоящего у входа Санчеса. Испанец стоял, подставив лицо лучам зимнего солнца. Глаза его были закрыты, а на губах играла легкая улыбка. Комбинезон, несмотря на морозец, был расстегнут до пояса, и из-под надетой под комбез разгрузки выглядывала колодка звезды героя. «Надо сказать, что на боевые вылеты мы все летали без наград». Да и в других полках многие также оставляли свои ордена и медали на земле, уходя на задание. Были, конечно, любители пофорсить, но большинству не хотелось, чтобы эмаль с наград стиралась и колодки растрепывались. Вот и Санчес раньше не был замечен в этом. А тут вдруг ни с того ни с сего вырядился. А ведь под разгрузкой награды трутся еще сильнее. Разгрузки эти — чисто моя работа. Как-то сшил себе из куска брезента такую. Разложил по карманам пистолет, пару запасных магазинов к нему, суточный рацион Д в качестве НЗ, перевязочный пакет и пару гранат в специально отведенные для них места. Да и вышел, как говорится, на люди. Люди новшества оценили. Правда, долго крутили-вертели меня, как манекен в магазине. Следующие несколько дней, раздобыв где-то самую настоящую швейную машинку, подобными разгрузками обзавелись все летчики эскадрильи. А техники соорудили себе нечто похожее, только в виде пояса с кармашками и петлями под инструменты. «Ты чего это, Мигель, сияешь, как новенький пятак и весь при параде?» Кивнул я ему на грудь. «День-то сегодня какой хороший, командир!» Он, не переставая улыбаться, глубоко вдохнул, будто собирался взлететь в эту бездонную синь, и посмотрел мне в глаза. А жить хочется!» Едва заняли места в кабинах своих машин, двигатели которых уже были прогреты, и винты молотили на холостых оборотах, как со стороны штаба в воздух взлетела зеленая ракета. «Все. Нам пора». Чуть в стороне замечаю плывущие по нему девять транспортных ПС-84. Хотя нет, один из них — это ДЦ-3, наша Дуся. Давненько с ее экипажем не виделись. Парни тоже не отдыхают, а мотаются туда-сюда, вывозя из города раненых и продукцию ленинградских заводов. А обратно идут загруженные сверх всех нормативов продовольствием, медикаментами и всем — что необходимо осажденному городу. Да, а самолеты-то все гражданские, без оборонительных верхних огневых точек. Одна надежда у них на сопровождение. Набираем высоту и догоняем Дусю. Пристраиваюсь рядом и приветствую собратьев покачиванием крыльев. Вижу, как Ермолаев, командир экипажа, машет рукой в ответ. Летим в режиме полного радиомолчания. Через минуту группе транспортников пристраиваются машины 127-го полка. Пять харикейнов. Идем с Кортесом в набор высоты и начинаем выписывать змейку над транспортниками. Так и скорость сохраним, и обзор себе обеспечим. Пересекли восточный берег Ладоги и взяли курс на Волхов. Здесь в небе медленно и величественно плыли редкие белые облака, своими пышными огромными шапками вздымаясь на невероятную высоту. «Красиво!» Вот из-за этой красоты уже на подходе к Волхову на нас и вывалились шесть мессеров. «Кречет!» — вышел я на связь с ведущим сопровождения «Прямо по курсу выше шесть худых!» Командир, справа на 4 часа 8, 10, 12 месов. Голос у Санчеса слегка дрогнул, и понять его можно. Будь мы одни, имели бы свободу действий, а так мы буквально связаны по рукам и ногам транспортниками. Твоюж, вечер, как говорится, перестает быть томным. Кречет, еще 12 штук худых заходят сзади. «Бери тех, что по курсу, а мы хвосты резать будем!» Надеюсь, транспортников уже сообщили об нападении. У них рация всяко помощнее будет, да и руки, что называется, посвободнее. Транспортники резво пошли вниз, чтобы избежать атаки с нижней полусферы, а мы с Санчесом дали залп с предельной дистанции по атакующим в лоб самолетам противника. Один мессер тут же пошел к земле, а второй, распуская черный дымный след, отвалил в сторону. Похоже, тоже отлетался. Все нашим проще будет. Закладываем крутой вираж и идем на перехват второй группы немцев. Командир, еще пара наверху! Вот ведь зрение у моего ведомого. Я с большим трудом смог разглядеть в вышине две едва заметные точки. Похоже, там тот, кто командует всем этим кардобалетом. Ерж твою меть, и не достать гада. Не теряй их из вида, атакуем! В своей манере смогли сбить сразу двоих с дальней дистанции, а потом закрутилась круговерть воздушного боя. Немцы бросались на транспортники с разных сторон, словно стая волков, кружащая вокруг стада. Отбиваться становилось все труднее и труднее. Немцы смогли почти сходу сбить четыре Харикейна. Держался только их ведущий с позывным Кречет. Ох, что он вытворял! Вот кто настоящий ас! Он успел срезать трех фрицев, прежде чем его подожгли. А потом нам стало совсем хреново. Мы просто не успевали отразить все атаки немцев на транспортнике. И уже три из них едва держались в воздухе, жирно чадя черным дымом от горящих двигателей. Черт, там же дети! Уворачиваюсь от огненного трассера и на мгновение ловлю в прицел зазевавшегося немца. Эх, красота! Только остекление, окрасившись изнутри красным, брызнуло в разные стороны. Тут же ставлю заслон из трассеров на пути другого мессера, пытающегося прорваться к Дуся. Санчес в это время влепил очередь в еще одного. Продукция немецкого авиапрома такого надругательства не выдержала и взорвалась. Но много. Как же их много на нас двоих в данной ситуации. И в этот момент меня подловили. Остекление фонаря брызнуло осколками, а в левую сторону груди что-то сильно ударило, выбивая из легких воздух. В глазах на мгновение потемнело. Откуда-то из-под ног отчетливо потянуло гарью, а машина начала заваливаться на левое крыло помимо моей воли. «Мимо! Прямо над фонарем кабины!» Пронёсся истребитель Санчеса, отчаянно стреляя по атакующему транспортник немцу. Из-под педалей выплеснулось пламя и облизало мои ноги. Похоже, отлетался. Истребитель на рули не реагировал. Попытка открыть фонарь не увенчалась успехом. Заклинило. Уже сваливаясь в последнее пике, поймал в прицел выходящего из атаки фрица и всадил в него весь оставшийся боекомплект. «Сотый!» — подумал я. И тут же страшной силой удар сзади по голове отправил меня в небытие. Какая сила выбросила меня из кабины? Каким чудом я смог дернуть за кольцо парашюта? Осталось загадкой. Во всяком случае, я не видел, как Санчес, понимая, что не успевает сманеврировать, чтобы отогнать немца от транспортного самолета, прикрыл его своей машиной и принял в себя всю очередь предназначавшуюся транспортнику с детьми. Самолет затрясся, теряя куски обшивки. На мгновение замер в воздухе и, перевернувшись через крыло, рухнул на землю. Так геройски погиб отважный сын испанского народа. Дважды герой посмертно Советского Союза, летчик-истребитель Мигель Гарсия Санчес. Не видел я и того, как в тот самый момент, когда мой ведомый прикрыл собой транспортник с детьми, на немцев набросились подошедшие к нам на помощь шесть яков и четверка Миг-3. Волховского фронта Интерлюдия Светлана С самого утра она буквально не находила себе места. Все валилось у нее из рук. Думала, на работе сможет отвлечься от морока и успокоиться. Но не тут-то было. В какой-то момент все поплыло у нее перед глазами и она едва не упала, успев ухватиться рукой за полку с картотекой. «Светочка, что с тобой?» Евдокия Александровна подскочила к своей молодой коллеге и подруге и помогла сесть на табурет. Она с тревогой смотрела на девушку, не понимая, что происходит. «Нет, голодного обморока быть не должно. Благодаря жениху Светланы они питались вполне нормально. Тогда что?» «Неужели...» «Да нет, в любом случае рано еще». «Илья», — чуть слышно прошептала Света, — «с Ильей что-то». Катюшка тоже что-то чувствовала, и, забившись в уголок, сидела тихо-тихо, словно мышонок. После кружки горячего чая, заваренного на хвоя и каких-то травах, стало немного полегче. Сердце давило, но уже не так сильно. На следующий день ближе к обеду к ним домой приехал Аркадий Гайдар. Один. Увидев его на пороге, Света молча, бессила пустилась на стул. «Он жив», — то ли спросила, то ли констатировала она. «Жив!» — выдохнул Гайдар. Илья смог выброситься с парашютом из горящего самолета и приземлился в район Волхова. Он тяжело ранен и сейчас в госпитале. Нам сообщили, что состояние тяжелое, и его будут отправлять на лечение в Москву. «Вы держитесь, Све...» Он едва успел подхватить начавшую заваливаться со стула молодую женщину. Потом они сидели за столом, и Гайдар рассказывал ей все, что удалось узнать из сообщения с того берега. Лежать в госпитале было откровенно скучно. Я и в прошлой своей жизни по больницам валяться был не любитель. Хватало меня силы на пару дней, после чего я сбегал домой. Как говорится, дома и стены помогают. Зацепило меня довольно серьезно. Пуля пробила легкое и застряла в лопатке, а осколок от снаряда немецкой авиапушки застрял в шейном позвонке. Когда меня нашли, я почти не подавал признаков жизни. В госпитале, куда меня привезли, смогли извлечь пулю из груди и заштопать легкое. Со осколком в позвоночнике связываться не рискнули и отправили мою бессознательную тушку в Москву, в центральный госпиталь. Здесь злополучный осколок извлекли и долго ждали, когда я приду в сознание. Потянулись томительные однообразные дни. Почти месяц пришлось лежать, практически не шевелясь, так как любое движение отдавалось сильной болью в голове. Дышать тоже было затруднительно, так как простреленная легкое давала о себе знать. Естественно, едва придя в себя, я попросил медсестру отправить весточку Светлане в Ленинград. Так как сам был не в состоянии удержать карандаш в руках, то и писала с моих слов тоже она. Чтобы как-то развеять госпитальную скуку, я решил немного попрогрессорствовать, благо времени, чтобы все обдумать, было более чем предостаточно. Как только появилась такая возможность, Я выпросил у медперсонала тетрадь и карандаш и начал рисовать. Уж что-что, а это я умел. Изобразил тяжелый четырехмоторный бомбардировщик П-8 с тарелкой-грибом антенны РЛС сверху. Будет самолет ДРЛО и летающий командный пункт. На рисунке самолет был лишен всех оборонительно-огневых точек. Его главное оружие — это РЛС. Примерно набросал внутреннюю компоновку и принялся за описание тактики его применения. Пришлось многое вспоминать из своей другой жизни. Одной тетради не хватило, и пришлось опять идти на поклон к медсестричкам. Да, именно идти. Я хоть и с трудом по стеночке, но все же начал передвигаться самостоятельно. В первое время голова кружилась страшно, и удавалось сделать лишь пару шагов. Но со временем мои заходы стали все продолжительнее. Соседи по палате смеялись, говоря, что такими темпами я скоро плясать буду. А вот и буду. Да, я теперь не один. Меня перевели в палату, где уже лежали трое. Летчик-майор Николай Калужный... Как раз такого вот тяжелого бомбера. Капитан-танкист Серега Свистунов и старлей-артиллерист Алексей Норманов. Все с ранениями позвоночника. Ох, и жаркие споры разыгрывались между танкистом и артиллеристом. Прямо противостояние брони и снаряда в госпитальных условиях. Меня тоже расспросили, кто я таков. Шутку, вспомнив Данилу Бодрова из фильма «Брат», сказал, что «писарь при штабе». Больше меня никто ни о чем не расспрашивал. Лишь изредка косились, наблюдая мою писанину. В лицо меня никто из однополатников не узнал. Все же опалило меня с слегонца, хотя врачи обещали, что со временем все заживет и следов ожогов видно не будет». В один из дней, когда я, держась одной рукой за спинку кровати, пытался сделать приседание, дверь в палату распахнулась, и в нее едва не на цыпочках вошли Гайдар и Данилин. Уж не знаю, что им медики про меня наговорили, но вели они себя так, словно входили к умирающему. Мы с ними столкнулись буквально нос к носу. Забавно было наблюдать смену выражения их лиц с озабоченных на радостные. «Вот только без рук!» Выставил я руку ладонью вперед, останавливая уже готового облапить меня Аркадия. «Как же я был рад видеть их!» После бурных приветствий, хотя и без, так сказать, рукоприкладства, Когда мои сополатники как-то все разом решили сходить покурить, я начал расспрашивать своих друзей. «Вы как вообще здесь оказались, черти полосатые? Нас из Ленинграда отозвали сюда. Только вчера прибыли. Всю технику оставили там, а здесь будем переучиваться на новые истребители». Гайдар совсем стал настоящим авиатором. Уже себя не отделяет от летчиков. Мы, кстати, временно будем базироваться в Раменском. Эскадрилии, пока командует Шилов. Санчес погиб в том бою. Данилен опустил голову. Сразу, как только тебя сбили, он закрыл своим яком транспорт с детьми. Там было без шансов. Его похоронили в Волхове со всеми почестями. Эх... Какого парня потеряли? А ведь он с самого утра словно чувствовал что-то. И в бой пошел при полном параде, как настоящий воин. Мы молча встали, отдавая дань памяти своему товарищу. Из дальнейшего рассказа я узнал, что под данным наземных наблюдателей мы с Мигелем сбили по семь немецких стервятников, а всего было 24 мессера. Уйти удалось лишь троим. Стала известна и причина, по которой немцы во что бы то ни стало пытались уничтожить транспортники. Тут наше командование перемудрило само себя с секретностью. Немецкой разведке стало известно, что готовится к отправке на Большую Землю какой-то особый груз. И для него выделено аж 9 транспортных самолетов. Что это за груз, они так и не выяснили. Но в последний момент узнали, что в сопровождении пойдут истребители из эскадрилии Ротфлюгер. Так они нас называли. Это сняло последние сомнения в том, насколько важный груз вывозят из города. Во время допроса одного из попавших в плен немецких летчиков узнали, что немцы были уверены, что из города вывозят музейные ценности. О том, что в самолетах маленькие дети, они даже не задумывались. Дети, кстати, почти не пострадали. Были ушибы и несколько переломов, когда два поврежденных транспортных самолета не дотянули до аэродрома и сели на брюхо в поле. «Остальные наши как, все целы?» — спросил я. «А чего им будет?» — хмыкнул Гайдар. «После того побоища, что вы с Кортесом устроили немчуре над Волховым, Активность их авиации резко снизилась. От наших самолетов они вообще стали шарахаться, как черти от Ладана. «Про Суворова что-нибудь слышно?» «Слышно», — вступил в разговор Данилина. «Корнад сейчас в санатории ВВС долечивается. Надеется встать в строй. Хотя врачи и думают иначе. Что-то там у него важно со здоровьем. Могут и списать». «Слушай, Олег!» Я едва не хлопнул себя по лбу. Обрадовался встрече и совсем обо всем забыл. «Передай по своему ведомству вот эти две тетради». Достал я из тумбочки обе тетрадки. «Я тут кое-что набросал от нечего делать. Пусть покажут специалистам, может, что-то стоящее получилось». «Да ядрен батон!» Во! Мое словечко уже в народ пошло. Гайдараш вскочил на ноги. «Я же о самом главном забыл! Тебе письмо просили передать!» Он достал из командирской сумки конверт и протянул его мне. «Эх, заставить бы тебя плясать, да плясу на тебя сейчас тот еще! Должен буду!» Буркнул я, пытаясь открыть конверт. Руки почему-то не слушались. Наконец, мне удалось извлечь списанный аккуратным девичьим почерком тетрадный листок. Ну, мы это, пойдем. Гайдар с Данилином понимающе переглянулись и встали. Ребята, тут тебе командир гостиницы собрали. Вот. Аркадий поднял с пола незамеченный мной вещь мешок и положил в ноги на кровать. Ты давай, поправляйся, ждем тебя. Мы, по возможности, еще заглянем к тебе. Как ушли Гайдар с Данилиным и вернулись в палату курильщики, я просто не заметил. Я не читал письмо, я буквально пил его строчки и не мог напиться. Вроде ничего особенного в этом письме не было, но тепло от него согревало душу. Света писала, что все у них хорошо, письмо мое она получила. Ребята обеспечили их с Катюшкой продуктами надолго. Желала мне поскорее поправиться. Передавала привет от Катюшки и Евдокии Александровны. И в самом конце, внизу письма. «Люблю, целую, жду и скучаю. Твоя Светлана». И на обратной стороне письма рисунок от Катюшки. Цветы, красный флажок и самолет с красными крыльями. «Слушай, писарь!» — подсел ко мне на кровать танкист. «А кто это был?» «Да это наши, штабные!» — шутился я. «По случаю проезда в Москве вот и навестили. Гостинцы вот передали». Гостинцы пришлись всем по вкусу. Колбаса, соленое сало, несколько банок тушенки и несколько плиток шоколада. На самом дне обнаружилась фляжка с приятно булькнувшим содержимым. Фляжку сразу припрятали. Вечерком можно будет пустить ее по кругу, благо закуска есть. Не забыли в гостинце положить и кистец с отличным табачком и несколько пачек с папиросами. Явно работа Кузьмича, чувствуется его хозяйственная рука. «Знает, что я не курю» но также знает, что в госпиталях с куривом плоховато. Вот и сделал подарок всем болезным. Плитка шоколада в подарок дежурной медсестре позволила нам спокойно посидеть после отбоя. Во фляжке оказался превосходный коньяк. «Говорите, что закусывать коньяк салом и колбасой — это моветон?» «Да ничего подобного! Все пошло как родное!» Засыпали все довольные и умиротворенные. В госпитале я провалялся в общей сложности три месяца. За это время мое инкогнито было раскрыто. Однажды утром на пороге палаты появился Данилин. «Собирайся, поехали. С тобой хотят поговорить. Врачи разрешили ненадолго отлучиться из госпиталя. Вот прям так ехать». «Показал я рукой на больничную пижаму. К тому времени я уже ходил вполне нормально. Легкая почти не болела, но вот шея упорно не хотела нормально поворачиваться. Хорошо хоть бандаж с нее сняли, а то надоела эта жутко неудобная штуковина просто дико. А вообще мне неимоверно повезло, что осколок всего лишь впился в позвонок, но не разбил его». «Обижаешь, командир!» Он махнул рукой кому-то за дверью, и в палату занесли новенькую форму со всеми моими наградами. Надо было видеть лица и отпавшие челюсти моих сопалатников, когда я переоделся и повернулся к ним, так сказать, фасадом. Это что называется «полнейшее охренение». «Вспомнил!» Хлопнул себя полбу ладонью калужный. «Писарь, говоришь? И сколько сбитых у этого писаря?» «Ровно сотня, Коль. А что ты нам здесь цирк устраивал и штабным назвался?» «Да вначале вроде как шутка была, а потом как-то случая не было. Виновато пожал я плечами». «Вы уж извините меня, мужики». Отвезли меня в хорошо знакомое любому здание на Лубянке. Сейчас это площадь Дзержинского. Пройдя несколько постов, мы остановились у двери приемной. Данилин молча кивнул мне на дверь, а сам сделал полшага назад. Понятно, дальше идти одному. Берия на меня особого впечатления не произвел, хотя взгляд у него, да, колючий. А так, если не знать, кто он такой, то его можно было бы принять за обыкновенного чиновника. Хотя, пожалуй, в стране нет такого человека, который не знал бы в лицо или просто по фото в газетах этого человека. «Проходите, товарищ майор, присаживайтесь». Кивком показал Берия на стулья, стоящие вдоль большого стола для совещаний «Мне доложили, что вы еще не совсем отошли от ранения». Как вы себя чувствуете? Благодарю, товарищ нарком внутренних дел. Уже лучше. Вот и хорошо. Легкий акцент в его голосе все же чувствовался. И давайте без официоза. Обращайтесь ко мне по имени-отчеству. Мне так привычнее. К тому же вы не мой подчиненный, так что субординация при этом не пострадает. Берия придвинул к себе лежащую чуть сбоку папку и открыл ее. Мне передали ваше предложение по самолету дальнего радиолокационного обнаружения. Я посоветовался со специалистами, и они в один голос утверждают, что, судя по описанию и тактике применения, такой самолет уже где-то кем-то построен и применяется в реальных боях. Мы склонны были думать, что вы подсмотрели такое у англичан, когда были в Англии в командировке. Однако разведка не подтвердила наличие такого самолета в королевских ВВС. «Так откуда это, товарищ Копьев?» Берия выразительно прихлопнул ладонью по папке. «Такого самолета у англичан нет». Начал я свою речь. «Во всяком случае, я ничего подобного не видел. Идея же использовать тяжелый бомбардировщик в качестве летающего радара пришла мне после беседы с командиром прикомандированного нам на Ленинградском фронте расчета станции «РУС-2С». Он как-то обмолвился, что если бы его машины поднять в воздух на воздушном шаре, то зона обнаружения существенно увеличилась бы. Вот тогда я и подумал, а что если использовать не воздушный шар, а подходящий самолет? Так и родилась идея. Почему именно этот самолет? «Грузоподъемность, Лаврентий Павлович». И большой запас топлива, позволяющий находиться в воздухе продолжительное время. Плюс возможность создать нормальные рабочие условия для расчета РЛС и пункта управления. Вы так хорошо знаете характеристики предлагаемого вами бомбардировщика? По моим данным, вы никогда не встречались с такими машинами. Взгляд наркома стал подобен рентгену. В одной палате со мной лежит майор Калужный, командир экипажа П-8. Вот с ним и консультировался. Пусть идут, проверят. Я действительно обсуждал с Николаем возможность использования тяжелого бомбардировщика в качестве летающего командного пункта. Правда, без подробностей вроде установки на него радара. Ну, допустим. Берия чуть заметно прищурился за стеклами Пенсне. Но вот здесь есть подробно проработанная тактика применения. Специалисты сказали мне, что разработать такое мог только человек, имеющий как минимум академическое высшее образование. Да и предложенные вами схемы подразумевают высшее инженерное образование. Как вы это объясните? Никак, Лаврентий Павлович. Пожал я плечами. Я просто все хорошо детально обдумал. «Возможно, вы и впрямь уникум, майор», — Беря снял пенсне и потер пальцами переносицу. «Думаю, вам надо встретиться со специалистами, которые работают над вашими предложениями. Вас проводят, Илья Андреевич». Нарком закрыл папку и отложил ее на угол стола, давая понять, что разговор окончен. В кабинете, куда меня проводили, над столом, на котором были разложены какие-то чертежи и схемы, в задумчивости стоял мужчина лет сорока, в круглых очках и с густой шевелюрой, зачесанной назад. «Ага!» — Вскинулся он, едва сопровождающим вошел. «Это, как я понимаю, и есть тот самый возмутитель спокойствия». Мужчина оказался Иосифом Фомичом Незвалем, главным конструктором Казанского авиазавода, который и выпускал бомбардировщики П-8. Его вызвали из Казани, чтобы он дал оценку моим предложениям. Моя идея его крайне заинтересовала. Под таким углом вопрос еще никто не рассматривал. Почти 4 часа мы с ним беседовали, спорили, черкали прямо по привезенным им собой чертежам и схемам. Расстались оба довольные. Что-то подсказывало мне, что в скором времени, по крайней мере, один самолет ДРЛО у нас в ВВС появится. Не озволю, еще предстоял разговор с Берией и разработчиками РУС-2. А я отправился обратно в госпиталь. Голова от всех сегодняшних похождений что-то разболелась. Выписали меня из госпиталя в последних числах мая 1942 года. Врачи настаивали на отправке меня в санаторий ВВС для продолжения лечения. Но я смог настоять на своем. Правда, клятвенно пообещал, что в ближайшее время буду паенькой и в бой не полезу. Тем более эскадрилья продолжала осваивать новую технику, а именно те самые аэрокобры, которые я привез из Англии. Пока лечился, успел отправить Свете в Ленинград шесть писем и получил в ответ 4. Я писал, что скучаю по ним, что все у меня отлично. Быстро иду на поправку. Она в ответ тоже старалась меня подбодрить, но я-то прекрасно знал, каково им там, в осажденном городе. Боже, как же я соскучился! В штабе ВВС, куда я отправился прямиком из госпиталя, получив соответствующее направление, меня сразу отвели к новому главкому и моему уже старому знакомому генерал-лейтенанту Александру Александровичу Новикову с которым мы хорошо сработались на Ленинградском фронте и который занял пост главкома ВВС РККА вместо снятого с должности и переведенного на Дальний Восток Жигарева. «Здравствуй, гвардеец, здравствуй!» Новиков от души пожал мне руку. «Было видно, что он рад меня видеть. Рад, что ты выкарабкался и снова в строю. Твои тебя уже заждались». «Кстати», — хитро прищурился он, — «а ты, товарищ гвардии майор, почему форму одежды нарушаешь?» «Так вроде в порядке все». В полном недоумении осмотрел я себя. «Ха-ха-ха!» — откровенно потешался надо мной главком. «А почему без гвардейского знака? Так что зайди потом в строевой отдел и получи...» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 года был учрежден нагрудный знак «Гвардия». «Мои уже получили?» «Хм, вот это вряд ли. Дефицит пока что. Вот ты тогда на всю эскадрилью и получишь. Я распоряжусь. Эти куркули штабные точно запаслись». Так что с них не убудет. И вот еще что. Новиков как-то весь подобрался и, вернувшись к своему столу, достал из ящика две красные коробочки. Я встал по стойке смирно. Приказом командующего ВВС Ленинградского фронта за мужество и героизм гвардии майор Копьев награждается орденом Красной Звезды. Кроме того, за особые заслуги в деле борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, за героизм, проявленный при этом и за сто сбитых вражеских самолетов гвардии майор Копьев награждается орденом Ленина. Поздравляю. Служу Советскому Союзу. Спасибо, товарищ генерал-лейтенант. Я не мог не задать следующий вопрос. А Санчес... Мигель Гарсия Санчес представлен ко второй звезде Героя Советского Союза посмертно. Мы на минуту замолчали, почти в память настоящего героя. Если честно, то была у меня мысля, что меня могут наградить третьей звездой героя. Но немного поворошив память, я вспомнил, что трижды героев было всего лишь трое. Будённый, получивший третью звезду в 1968 Покрышкин в 1944 и Кожедуб в 1945 Так что рано еще. Нас и так наградами не обделяют. А учитывая особый статус нашей эскадрильи и центральное подчинение, наградные листы проходят всю бюрократию со скоростью курьерского поезда. «Ну, с наградами закончили, теперь о делах». Новиков сел за стол и побарабанил пальцами по его поверхности. «Личным составом вашу эскадрилью пополнили. Вместо Санчеса и Суворова у тебя будут двое новичков. Они пару дней назад прибыли на место и должны уже освоиться. Летчики обстреляны, так что проблем с ними быть не должно». Он поднял ладонь, останавливая мои возражения. Знаю, о чем спросить хочешь. С Уворовым дела плохи. Медики хотят его списать. У него серьезное ранение, и перегрузки ему противопоказаны. Его даже инструктором в летное училище не пристроишь. Жалко, парня, но против медицины не попрешь. Товарищ генерал-лейтенант, а может его в перегонщике? Закинул я удочку. Там-то какие перегрузки? Взлет, посадка и всех делов. Пропадет он без неба. В перегонщике говоришь. Ладно, подумаю попробую что-то сделать. Но опять-таки, если медицина разрешит. Так, сбил ты меня с мысли, майор. Сразу видно истребителя, все бы тебе сбивать. Хохотнул главком. «Кроме летчиков, эскадрилью пополнили техсоставом до полного штата. Машины у вас новые, незнакомые, так что тем количеством техников их не обслужить, и на фронтовых аэродромах помочь ничем не смогут». «А еще один транспортник выделят?» «Не наглей, майор. Скажи спасибо, что тот, что есть, еще не забрал». Итак, так у живёшь?» и истребители по спецзаказу и личный состав так еще и дополнительный транспортник подавай. пообщались с новиковым еще полчаса если вкратце то во второй половине июля мы должны быть готовы к отправке на фронт на аэродром в раменское я уезжал с комфортом главком от щедрот своих выделил мне свою эмку В строевом отделе тоже не пожадничали и вручили мне коробку с гвардейскими знаками по количеству личного состава.